и потянулся, издав протяжный и негромкий стон. Ночную тишину нарушала перекличка сверчков и жаб. Постояв с полминуты, задрав голову к бледной, еле виднеющейся полоске Млечного Пути, Саша принялся готовиться к наблюдениям. Через двадцать минут на раскладном столике стоял ноутбук, к которому был подключен телескоп, а напротив,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 И пойдем по возрастанию размеров. После Плутона отнаблюдаем Марс, Сатурн и Юпитер. Погода просто замечательная, на небе не облачко. Саша подошел к телескопу и приблизился одним глазом к окуляру. Плутон невооруженным глазом на небе не видно. Как же найти нужный нам объект? Как навести телескоп на невидимый Плутон? Переведя взгляд на монитор, парень принялся печатать на клавиатуре.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 «Так, еще немного, и... готово!» «Прибор наш сориентирован. Теперь надо вбить координаты Плутона, и мой телескоп сам наведется на нужную область неба». Когда телескоп был полностью настроен, Саша снова встал напротив камеры. «Снимать Плутон придется с выдержкой, чтобы хоть что-то увидеть. Сделаем 200 кадров по несколько секунд, а потом сложим все это вместе».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 Второе. Объект должен быть достаточно массивным, чтобы под действием своих собственных гравитационных сил мог принять форму, близкую к шару. «Девяносто кадров из двухсот должно уже, уже видно быть», — подумал Саша, покосившись в монитор. «Очень странно. Нет Плутона».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 Если не срочно, то я перезвоню. Андрей Львович с отчаянием в голосе и чуть ли не на взрыд произнес Васечкин. Вы не поверите, Плутон пропал. Васечкин, ты там вообще что ли, с посходил? Масленников, когда злился, начинал шепелявить. Саша заметил это сейчас в его ответе. Во время учебы у них с Масленниковым сложились хорошие отношения. Ни одну ночь они наблюдали вместе космические объекты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 Я сообщил в Пулково, будем разбираться в чем дело, я тебе позвоню позже.